Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 27 июля, вторник 12.13. Любомиру было холодно, и это несмотря на плотный шерстяной балахон, теплое белье и заклинания, которыми он пытался себя согреть. Сейчас Любомир возился с неживой материей. С самыми сложными опытами для колдунов люди. Покинув зеленый дом, он был вынужден заниматься самообразованием, по крупицам собирая знания. Любой другой колдун, изгнанный из семьи, не имел бы шанса достичь вершин могущества, но не Любомир. С бешеной, неукротимой энергией совершенствовал он свои способности, становясь все сильнее и сильнее. «Ненависть ведет меня вперед. Я не сумел разобраться в сплетенных всеславы интригах. Мне надо мстить всем. Великому дому, который отверг меня, жрицам, которые меня предали, И, наконец, самой всеславе женщине, которую я любил и которая хотела моей смерти. Любомир подошел к огромному столу и угрюмо посмотрел на замысловатую бронзовую конструкцию. Почему же все-таки не получается? Он проводил удаленный поиск человека по генетическому коду, простейшую, элементарную операцию. По его приказу Секира посетил квартиру предполагаемого помощника Кортеса, некоего Артема Головина, и доставил оттуда расческу и зубную щетку. Колдун не сомневался, что через 5, максимум 10 минут он будет точно знать, где находится чел, а значит и амулет. Не, не вижу его. Челу помогают. Но кто? Кто? Орден и Зеленый дом отпадают, у них уже нет силы на такую защиту. Чудо лишились амулета, а жрицы потеряли доступ к колодцу дождей. Новые. нет, они сами ищут его или не ищут. Любомир нахмурился. Единственное, в чем он проигрывал своим противникам, было знание психологии. Он вырос в одиночестве, оторванным от всех, и слабо разбирался в интригах. Видимо, навы успели защитить своего наемника от поиска еще до нападения Красных Шапок. Потом потеряли его и теперь ищут. Хорошо, хорошо, посмотрим, кто успеет первым. Секира! Я не могу найти чела, мне мешают! И что делать? Что делать искать по старинке? Как бы ты искал его раньше, когда я тебе не помогал. Ты сейчас не очень-то помогаешь. Сейчас да. Но с темным двором воевать придется мне, а не тебе. Этот чел мне нужен живым. Понятно? Макдональдс, Москва, улица Красные Пресня, 27 июля, вторник, 12.58. Сдать рюкзак властям, и пусть они сами разбираются с этими чудами, юдами, перестрелками, красными шапками и прочими героизмом. А я уйду в сторону. Выключу на работе отпуск, слиняю на недельку на море, а когда вернусь, все эти бандиты будут любоваться небом в крупную клетку. Так, что это? Красные шапки разыскивают головина Артема Сергеевича Чела 27 лет. Рост около 180 сантиметров, глаза серые, нос прямой, волосы русые. Фотографию можно посмотреть на сайте красных шапок. Чел должен быть в состоянии отвечать на вопросы. Сдаваться нельзя. Домой нельзя. Клюся? Тоже нельзя. Остается лишь один путь. Клуб ящерица. И одна надежда, что мне помогут друзья Кортеса. Черт, деньги в офисе. Слоняться по улице опасно. Надо изменить внешность. Но как? Артем решил закурить и в кармане, рядом с сигаретами нашел черную пластиковую карточку. Используйте карточку в любых устройствах, предназначенных для пластиковых карт. Ну, попробуем. Дождавшись, когда у банкомата не останется людей, Артем вставил карточку в прорезь. Раздалось тихое гудение, экран приветливо засверкал, и в его центре появилась эмблема «Тигротком». Пожалуйста, приложите к экрану большой палец правой руки. Это необходимо для идентификации ВТС. ОТС. Артем подчинился. Идентификация завершена. Объект Артем Головин. Генетический статус ЧЕЛ. Социальный статус Наемник? Получив наличные, он немедленно занялся изменением внешности. Буквально за час Артем стал обладателем широкой цветастой гавайки, легких бежевых брюк и мягких ботинок а галстук, белая рубашка и прочие офисные дребедень погибли в мусорном бачке. В парикмахерской Артем лишился шикарных вьющихся волос, преобразовав их в более популярный летом короткий ежик, который в сочетании с солнцезащитными очками сделал его просто неузнаваемым. Поразмыслив, Артем добавил к костюму дешевый плеер, рассудив, что трясущий головой под музыку студент меньше всего похож на испуганного беглеца. Два гамбургера и коло, Пожалуйста Москва, МКАД, 27 июля, вторник, 13.16 Что узнал, лейтенант? Очень интересная информация, патрон Очень В здании, которое занимает чуть инкорпорейтед Раньше жил закрытый институт ЦНИИ светлого будущего Хм, КГБ строил? гб или вояки, неизвестно Затем во времена перестройки институт куда-то делся Домик внезапно и очень быстро приватизировался, и сейчас им с полным правом владеет фирма «Чуть Инкорпорейтед». Экспорт, импорт, финансы, инвестиции. Площади в аренду не сдают, внутри только свои. В числе которых дочернее охранное предприятие «Чуть Бронежилет». Лицензия в порядке. Генерального директора вы знаете. Франц Францевич Дегир. Какой оборот? Миллиард. Ежемесячно. Они ведут дела по всему миру, но особо не светятся. Корнилов задумчиво затянулся и выпустил в салон струю дыма. Такие компании не могут не иметь очень высоких покровителей и атаковать ее в лоб, скорее всего, не позволят. По оперативкам это чуть не проходит? Ни по одной. И у налоговой с ними все окей, и у таможенников, и даже у пожарной охраны. Долгов никаких. 10 миллионов в год тратят на благотворительность. Образец ведения бизнеса. Угу. Чисты, как первый снег откуда у них деньги? Вопрос был резонный. Корпорации такого уровня не появляются из воздуха. Здесь сложнее. Молодец, Васькин. Это все, что ты выяснил за полдня? Конечно нет, патрон. Узнал о машинах на Ленинском. Водитель убитый блондин на Хаммере кто? Игорь Данилович Лебедев. 29 лет. Безработный. Сирота. Служил в спецназе. А когда демобилизовался? Уволился. Он оставался на сверхсрочную. Чем Лебедев занимался в армии, неизвестно Его личное дело засекречено Надо бы попросить в управление, чтобы надавили на военных Я этим сам займусь Паспорт Лебедев получил два года назад Прописан в Москве Сразу после увольнения купил квартиру в Новых Черемушках Хаммер — это его третья машина Хм, неплохо живет, безработный спецназовец В наше поле зрения до вчерашнего дня он не попадал Кстати, его тело не пропало Лежит в морге Никто за ним не обращается mm -hmm. Обязательно проконтролировать, кто за ним придет. Понял. Москва, Ленинградский проспект, 27 июля, вторник, 14.41. На эту встречу Корнилов приехал на метро. Отправив лейтенанта Васькина к подруге Артема Головина, он доехал до Сокола. Обогнул сталинский дом и зашел во двор, где на одной из лавочек сидел пенсионер. Здравствуйте, Генрих Карлович Здравствуй, здравствуй, Андрюша Присаживайся Да, не кури, пожалуйста Ну что ж, я просмотрел документы, о которых ты спрашивал Лебедев действительно служил в ГРУ в спецназе мы промучили его недолго, около года А потом забрали в другое подразделение Знаешь, он прекрасно говорил на испанском и французском Уникальный случай для мальчишки из детдома Мы нашли ему работу, где он мог применить эти знания Значит, его личное дело я точно не увижу А почему он ушел от вас? Ну, все когда-нибудь уходят Вы знаете, чем он занимался на гражданке? Лебедь не ушел в криминал, это совершенно точно Игорек был воспитан иначе Он погиб в перестрелке Но Перестрелки не всегда связаны с криминалом, Андрюша Это была ваша операция? Я имею в виду стрельбу на проспекте Вернадского и все, что с ней связано. Мы очень редко лезем во внутренние дела, да и действуем гораздо тоньше. К слову старичка Корнилов верил, хотя и был несколько разочарован. Ответь Генрих Карлович по-другому. Все встало бы на свои места, и дело было бы мгновенно закрыто. Майор задумался. Знаешь, Лебедь был командный игрок. Разработкой и руководством операциями, как правило, занимались другие люди. У вас есть предположение, с кем он мог быть? Негорек покинул нашу систему вместе со своим командиром. Очень ценным игроком, если продолжать использовать эти термины. Управление, на которое они работали, занимается выполнением деликатных миссий. Андрей ожидал подобного ответа. Дерзость, с которой действовали нападавшие на Ленинском проспекте, выдавала профессионализм убийц и их богатый жизненный опыт. Вчера ночью ваш специалист по деликатным миссиям уложил на Ленинском проспекте 11 человек. 11? А сколько было всего? 11 и было. Тогда все в порядке. оставшихся в живых командир опасен, Генрих Карлович? Нет. Если он станет опасен мы сможем его нейтрализовать. Знаю, знаю, что ты хочешь узнать его имя. Так вот, я не скажу. Мне необходимо с ним побеседовать. Найди, найди и побеседуй. Хочу только добавить, что тот, с кем ты планируешь побеседовать, объявлен в бессрочный розыск в шести странах мира. Причем ищут его по имени и внешним данным, которые давно изменились. Он не оставляет следов, Андрюша, но даже если тебе повезет, система его прикроет. Андрюша, Нет. не подавай официальный запрос в генштаб. Сегодня утром я убрал из личного дела Лебедева все ненужные подробности. Больше того, что я рассказал, ты не узнаешь. Старичок поднялся, но не ушел Корнилов тоже встал Я хотел бы забрать тело Игоря Он должен быть похоронен с воинскими почестями Завтра Пусть ваши ребята приедут завтра Старичок отбросил в сторону прутик И не прощаясь направился в сторону улицы Оставшись один, майор Корнилов прикурил сигарету и, глядя на тонкий вьющийся дымок, тихо покачал головой. Опять пустышка. Система не выдает своих, а значит, о спецназовском следе можно позабыть. Андрей достал из кармана пакетик с обсидиановым ножом и снова, в какой уже раз, задумчиво повертел его в руках.